186. Апрель 8. Закон противоположности проявляется везде, а также и в сознании. Сознание не может вибрировать на ряд определенных явлений, не вызывая тем самым и не предрешая ряд явлений противоположных. Одно обусловливает другое. И живя в сфере одного порядка, чувства и эмоции не следует забывать о том, что их антипод назревает к проявлению с той же силой и напряжённостью, с какой звучал другой полюс. Допущением явлений одного свойства вызываем к существованию и явлениям противоположные. Сознание может утомиться всем, если только не будет иметь место чередование явлений. Монотонность означает задухание и мертвенность. Ритм надо менять. За сто есть отсутствие смены и ритма.